— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок, лишь бы согласился взять костыли. Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика, принесла хорошие гостинцы отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой. Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику за своей просьбой, тем более в горнице сидели его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик самый и помог. Он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом вздохнув, добавил, «Видно, я скоро там буду и встречусь с твоим стариком». И тут старушка оживилась. «К слову сказать» начала она и рассказала ему про свой сон, и про просьбу своего старика прислать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. «Я тебя не тороплю», — добавила она, — «но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая». Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли». Ему ужасно не хотелось брать все в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности. Но и прямо отказать было неудобно, поэтому он стал с нею политиковать. «Разве рай большевики не закрыли?» — пытался он отделаться от неё с этой стороны. Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа. «Нет», — сказала она уверенно, — «большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в мавзолее, а остальным это не под силу». Тогда старик решил отделаться от нее шуткой. «Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи», — предложил он. «Мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем». «Ты шутишь», — вздохнула старушка, «а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли». Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать, и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли. «Да я же его теперь не догоню», — сказал старик, подумав. «Он уже месяц назад умер. Также если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь? Есть грех». «Знаю твой грех», — не согласилась старушка. «Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, не смеши людей». Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебе не тороплю, послезавтра догонишь, никуда он от тебя не денется. Старик призадумался, но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их. «Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — Мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи. Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.